И взять урок музыки. Я хотел как можно скорее доставить удовольствие матери. Пройдя через Мижанское пласкогорье, вероятно самую печальную местность на всём свете, где нет ни лесов, ни рек, ни обработанных полей, ни деревень, ни жителей, а только огромные и мрачные пустыри, мы наконец пришли в Мант. Так как уже наступила ночь, Мы не могли в тот вечер искать учителя. К этому же мы до смерти устали. Но мать нетерпеливо узнать, есть ли в Манте учитель музыки. И за ужином я спросил у хозяйки харчевни, где мы остановились, есть ли у них в городе хороший музыкант. Она была очень поражена моим вопросом. А разве вы не знаете господина Эспинасу? Мы пришли издалека, сказал я. Из далека? Откуда же? Из Италии, ответил Маттиа. Она перестала удивляться и заметила, что тогда мы понятно можем не знать о таком музыканте, как господин Эспинасу. Но если бы мы пришли из какого-нибудь французского города, то она не стала бы даже разговаривать с такими невеждами, никогда не слыхавшими о господине Эспинасу. Кажется, мы нашли того, кто нам нужен, обратился я по-итальянски к Матте. Но я боялся, что такой знаменитый артист не захочет дать урок бедным бродячим музыкантам. А господин Эспинасо очень занят, спросил я. Наверное, очень занят, а как же иначе? А как вы думаете, он сможет принять нас завтра утром? Конечно, Он принимает всех, у кого есть деньги в кармане. Мы успокоились и, несмотря на усталость, долго обсуждали те вопросы, какие завтра зададим этому знаменитому учителю. Утром, тщательно умывшись и переодевшись во всё чистое, мы взяли инструменты: Маттиа скрипку и арфу и отправились к господину Эспинасу. Капи хотел, конечно, отправиться с нами, Но мы привязали его к конюшне, считая неприличным те с собакой к знаменитому музыканту города Манта. Придя по указанному адресу, мы растерялись. У витрины дома качались два маленьких медных тазика для бритья, что никак не могло служить вывеской учителя музыки. Пока мы рассматривали эту вывеску, подошла какая-то женщина. Мы ей спросили: "Где живёт господин Эспинасу?" "Тут", ответила она, указывая на парикмахерскую. В конце концов, почему профессор музыки не может жить у парикмахера? Мы вошли. Лавка была разделена на две части. В правой половине на полках лежали щетки, Грибни, банки с помадой, мыло в левой на прилавке и возле стены были разложены и развёрнуты музыкальные инструменты: скрипки, кларнеты, пистоны, трубы. А можно видеть господина Эспинасу, спросил Матти. Маленький человечек, живой, подвижный, бревший в это время крестьянина ответил басом: "Это я. Я посмотрел на Маттея, давая ему понять, что такой музыкант-парикмахер совсем не тот человек, который нам нужен, и вряд ли стоит к нему обращаться и бросать деньги на ветер. Но вместо того, чтобы меня послушаться, Маттей уселся на стул и спросил с независимым видом: "Не пострижёте ли вы меня после того, как окончите бритьё?" "Конечно, конечно, молодой человек." Могу и побрить вас, если вы пожелаете. Благодарю вас, как-нибудь в другой раз, ответил Маттио. Сегодня я не собираюсь бриться. Я был ошеломлён поведением Маттио, но он укоротый бросил на меня взгляд, прося не сердиться, а подождать. Вскоре Эспинасу кончил бритье крестьянина, и с салфеткой в руке подошёл к Маттио. Судья сказал Матти в то время